Только то по обыкновению нахмурился, а Лышка усмехнулся. «Слышится, может, с каждым. Кто не остережется». Но тут как раз появился глупый Юра с ведрами. Он нес похлебку свиньям. Проходя мимо Лышка, нечаянно споткнулся и облил его помоями. Лышка разразился руганье, а Юра завопил. «Ой-ой-ой! Не сердись, Лышка! Я сам себя готов высечь. Как же тебя теперь нести будет? И все я... Ой-ой-ой! Бедные мои свинки! Остались без похлебки!»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 В жизни карабата ничего не менялось. Кое-что, правда, его удивляло. Странно, например, что за ним не приезжает крестьяне с зерном. Может, жители их избегают? Но ведь жернова мелют день за днем. В амбар засыпает ячмень, а вез пшеницу. А может, мука, текущая днем в мешки, ночью опять превращается в зерно? Вполне возможно. В начале марта погода резко изменилась. Дул западный ветер, нагоняя серые тучи. «Пойдет снег, чует мои кости», – бурчал Кита. И правда пошел снег. Но вскоре мохнатые снежинки превратились в капли дождя и отчаянно забарабанили по крыше. «Знаешь», — обратился Андрюшкида, «завиди-ка себе лучше к покушку. На твои кости нельзя положиться». Ну и погодка. Дождь лился сильнее и сильнее, сменялся градом, потом снегопадом. Снег снова таял. От потоков воды и таяния льдов вздулся мельничный пруд. Пришлось под дождем бежать к шлюзам, закрывать, подпирать бревнами. Выдержать ли плотина такой напор? Если это продлится еще три дня, думал Кропат, мы потонем тут вместе с мельницей. Но к вечеру шестого дня все стихло. В лучах заходящего солнца, глянувшего разрывы туч, на мгновение вспыхнул черный мокрый лес. Ночью Кропат увидел сон, будто на мельнице взметнулся пожар. Парни ускочил из снар, с грохотом несутся вниз по лестнице. А кропат все лежит и лежит, не в силах сдвинуться с места. Вот уже...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 Нет, не пошел передохнуть, как подумал было Карабат. Он бросился к пруду, отвалил подпорки, открыл шлюзы. Вода охлынула в лоток, со скрипом тронулось колесо, резво завертелось. И сейчас должны поступить жернова, но заработал лишь один постав. Грохот его незнаком к Карабату, он исходит из дальнего угла мельницы. Грохот усиливается, к нему добавился шум и треск дропилки, все слилось глухое завывание. Карабат Карабату вспомнился мертвый жернов.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 знакомец повозки, нахлёстывая коней, правил к лесу. И странное дело, тяжело гружённая повозка летела по лугам, не оставляя следа на мокрой траве. Закрыли шлюзы, остановилось колесо. Крабат шмыгнул в постель, натянул на голову одеяло. Под мастерья, шатаясь, сбирались по лестнице, усталые, и измученные. Они молча разбрелись по постелям. Только кита пробурчал что-то про чёрта божеводёрню и новолунью, будь она трижды проклята. Утром Карабат с трудом с соснар, голова гудела во всем теле слабость. За завтраком, ну, кратко и поглядывал на ребят. Они казались заспанными и утомленными, гримо молчали, давясь каши. кашей. Даже Андрюш был не расположен к шуткам, уныло ковырял ложкой в тарелке. После еды Тонда подозвал Карабата. «Ты нынче скверно провел ночь?» «Да как сказать, я ведь не надрывался, как вы, только смотрел. Почему вы меня не разбудили, когда приехал этот с первым?